Чувство вины служит ниткой, за которую человека могут дергать маятники, а в особенности манипуляторы. Манипуляторы – это люди, которые действуют по формуле «ты должен делать то, что я говорю, потому что ты виновен», или «я лучше тебя, потому что ты не прав. Они пытаются навязать своему подопечному чувство вины, чтобы получить над ним власть – или для самоутверждения. Внешне эти люди выглядят правильными. Они всегда говорят правильные слова, поэтому всегда правы. Не позволяйте им вовлечь вас в эту игру. Вы не обязаны ни перед кем оправдываться и никому ничего не должны. Если действительно вина есть, можно понести наказание, но только не носить вину с собой. Откажитесь от склонности оправдываться, если она у вас есть Тогда манипуляторы поймут, что вас не за что зацепить И оставят вас в покое Заберите обратно свое право быть собой И встаньте со скамьи подсудимых Никто не посмеет вас судить, если вы не считаете себя виновным «Только вы сами добровольно можете дать другим привилегию быть вашими судьями». «Отважные люди не мучаются угрызениями совести и не страдают чувством вины. Им нечего бояться, потому что они живут в соответствии со своим кредом. «Жертве, напротив, свойственна совсем другая позиция. Я не уверен, что поступаю правильно». Меня могут обвинить, любой может меня наказать Чувство вины, даже самое слабое и глубоко запрятанное Открывает подсознательные ворота для наказания Если я испытываю чувство вины, значит потенциально соглашаюсь Что грабитель или бандит имеет право на меня напасть А потому боюсь Если человек носит в себе чувство вины, он стремится удержать негативную энергию и нагнетает избыточный потенциал. Попросив прощения, человек отпускает этот потенциал и позволяет энергии рассосаться. Просьба о прощении, признание своих ошибок, замаливание грехов, исповедь – все это методы избавления от потенциала вины. Выписывая себе индульгенцию тем или иным способом Человек отпускает созданный им же потенциал вины И ему становится легче Необходимо только следить за тем Чтобы покаяние не перешло в зависимость от манипуляторов Отказ от чувства вины Самое действенное средство для выживания в агрессивной среде В тюрьме, в банде, в армии на улице. Недаром в преступном мире действует негласное правило: не верь, не бойся, не проси. Это правило призывает не создавать избыточных потенциалов. Можно охранять свою безопасность, демонстрируя свою силу. В мире, где выживает сильнейший, это срабатывает. Но это слишком экстенсивный способ. Гораздо эффективнее действуют исключения потенциальной возможности наказания из подсознания. Личная независимость и достоинство ценятся выше, чем сила. Ключ к собственному достоинству в отсутствии чувства вины. Подлинная личная сила заключается не в способности взять кого-то за горло, а в том, насколько личность может себе позволить быть свободной от чуждого влияния. Не надо выдавливать из себя чувство вины. Достаточно просто позволить себе жить в соответствии со своим кредом. «Вас никто не имеет права судить. Вы имеете право быть собой». Вы никогда не попадете в ситуацию, где кто-то будет угрожать вам насилием.